Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий кривой переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами. Урмата попытался обойти их. Монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Урмата взялся за рукояти мечей. Монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу.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 «Понятно», — подумал Румата, — «шпион-телохранитель и даже не очень скрывается. Предусмотрителен епископ Парканарский. Интересно, чего он больше боится, меня или за меня?» Проводив глазами шпион, он повернул к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего министерства охраны короны, надо было надеяться, не патрулировалась. Переулок был пуст, но уже тихо поскрипывали ставни.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 Прошу прощения, благородный дон, орден, стало быть. Это что же, серые или как? — Да нет, — сказал Румата с любопытством его, разглядывая. — Серых, пожалуй, перебили, это монахи. — Ух ты, — сказал кузнец, — и серых, значит, тоже, но и орден. — серых перебили, это само собой, хорошо. «Ну вот насчет нас, благородный Дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под орденом-то, а?» «Отчего же?» — сказал Ромато, «Ордена тоже пить есть надо. приспособить. Кузнец оживился». «И я так полагаю, что приспособимся. Полагаю, главное, никого не трогай, тебя не тронут, а?» Ромат покачал головой. «Ну нет», — сказал он. «Кто не трогает, тех больше всего и режут». «И то верно». Вдохнул кузнец. Ты только ты куда денешься? Один ведь как перст, ты восемь цыпляков за штаны держится. Их мощная. Хоть бы моего мастера прирезали. он у серых, у офицеров был, как вы полагаете, благородный Дон. Могли его прирезать. Я ему пять золотых задолжал. Не знаю, сказал Громата. Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст. До таких перстов вас в городе тысяч десять. Ну, сказал кузнец, вот и думай, сердито сказал Ромато и пошел дальше. Черт с два он чего-нибудь надумает, рано ему еще думать. И казалось бы, чего проще. Десять тысяч таких молотобойцев да в ярости, кого хочешь, раздавят в лепешку, но ярости-то у них как раз еще нет.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 — А вижу тоже в канцелярию? — Разумеется, мой благородный дон, — ответил Румата, ловко уклоняясь от объятий. — А разрешите присоединиться к вам, благородный дон? — Сочту за честь, благородный дон. Они расклонялись. Очевидно было, что дон Томео, как начался вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы.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 в утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух о странно сказал дон томео закрывая флягу я здесь никогда раньше не был румат промолчал дон Рэба всегда восхищал меня сказал дон томео а был убежден что он в конце концов свернет ничтожного монарха проложит нам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 «Нежность испытывал, нежность! Понимаешь ты, мужицкая морда!» На площади перед входом, в тени квадратной веселой башни, располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего виду зловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны.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 произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг. — Рот Кэу имеет привилегию носить шляпу. — В присутствии самого короля! — гордо провозгласил Дон Кэу. — Никто не имеет привилегий перед орденом. — Тем же бесцветным голосом произнес чиновник. Дон Кэу запыхтел багровее, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем. — Дон Кэу, Дон Кэу, — бормотал он.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 Номер 485 Донка у королевской 12. Из За поношение имени его преосвященства епископа Арканарского Дона Рэбы, имевшее место на Дворцовом Балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розок по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства. Брат Тибок сел. — Пройдите по этому коридору, — сказал чиновник бесцветным голосом.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 Нурмата чувствовал, что за его спиной все затаили дыхание. Да и самому ему, если признаться, стал не по себе. Потный и малиновый брат Тибок встал. На 16 до Нурмата Котельщиков восемь за специальные заслуги перед Орденом застоян особой благодарности его Преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Буддыха, с каковым Будухом поступит по своему усмотрению, и смотри лист 6.17.11. Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате. — Желтая дверь на второй этаж, комнаты 6, прямо по коридору, направо и налево, — сказал он. — Следующий. Румата просмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Буддыха. Это было основание для получения пропуска в пятый,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 Очередь глядела вслед Румате с завистью и восхищением. Выйдя с канцелярии, Румата медленно направился к веселой башне, защелкивая по дороге браслета на левой руке. Браслетов оказалось девять, и на левой руке уместилось только пять. Остальные четыре Румата нацепил на правую руку. — На измор хотел меня взять, епископ Арканарский, — думал он, — не уйдет.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 Густо тянуло горелым, и разговоры, разговоры. У Костоломки есть такой винт сверху, так он сломался, а я виноват. Он меня выпер в дубину, говорит, стой, стаиросовые. Получи, говорит, пять помягку мы опять приходи. А вот ты знать бы, кто сечет, может, наш брат студента сечет? Так договориться заранее, гроши по пять собрать и сунуть. Когда жиру много, накалять зубец не след. Все одно в жару остынет. Ты щипчики возьми и сал слегка отдери. Так ведь поны же, господи бог, для ног они пошире будут. И на клиньях. А перчатки великомученицы на винтах. Это для руки специально, понял? Смехота, братья. Захожу, гляжу, в цепях-то кто? Фика рожей, мясник с нашей улицы. Уши мне все, пьяный рвал. Ну, держись, думаю уж, порадуюсь, я... А Пектор Губу, как с утра монахи волокли, так не вернулся и на экзамен не пришел. Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его с дур ломиком по бокам, ну, сломал ребро. Тут отец меня за виски с сапогом под копчик. Да так точно, братья, скажу вам, свет я не взвидел, да все больно. Ты что, говорит, мне материал портишь?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 Что там оклемаются? Мне бы такого. Такие про что спросишь, про то и ответят. Вы, брат, потише, не то как рубанет колец-то сколько бумага. Как-то они на нас установились. идем, братья, от греха. Они группой струнулись с места, отошли в тень и оттуда поблескивали осторожными паучьими глазками.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 — сказал самый рослый. — А ну, отцы, — сказал Румата, — проводите к коридорному смотрителю. Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком. — А он тебе зачем? — спросил рослый монах. Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил. — Ага, — сказал монах. — Ну, я нынче буду коридорный смотритель. — Превосходно, — сказал Румата. — и свернул бумагу в трубку. — Я Дон Румата. Его Преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай приведи его. Монах сунул руку под клобук и громко поскребся. — Будах! — сказал он раздумчиво. — Который же Будах? Растлитель, что ли? — Не, — сказал другой монах. — Растлитель тот — Рудах. Его и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу вывел.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 Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати, затем сказал с восхищением. — Ну и пишут же люди. — Ты, Дон, постой в сторонке, подожди, у нас тут пока дело. — Э, а куда этот то, -то подевался? Монахи стали озираться, ища провинившегося палача. Румата отошел. Палача вытащили из забака, снова разложили на полу и принялись деловито, без излишней жестокости, пороть.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 — Да, — сказал старик, глядя из-под Я Румата. Идите за мной и не отставайте. Румата повернулся к монахам. — Во имя Господа, — сказал он. Смотритель разогнул спину и, опустив палку, ответил, чуть задыхаясь. — Именем его. Румата поглядел на Будыха и увидел, что старик держится за стену еле стоит. — Неплохо, — сказал он, болезненно улыбаясь. — Извините, благородный Дон.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 «Глотайте, глотайте!» — с улыбкой сказал Румата. «Будах проглотил!» «Хм!» — произнес он. Я, «Я полагал, что знаю о лекарствах, все...» Он замолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. «Хм!» — сказал он. «Любопытно! сушеные селезенка вепря... Хотя нет, вкус не гнилостный. «Пойдемте!» — сказал Румата.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 И еще многое другое. Душевный друг барон Пампадон Дон Бау, но суруга, но гатта но Арканара. Все-таки попался барон, подумал Румата с раскаянием, я совсем забыл о нем, а он бы обо мне не забыл. Румата поспешно снял с руки два браслета, надел на худые запястья доктора Будыха и сказал Поднимайтесь наверх, но за ворота не выходите, ждите где-нибудь в сторонке.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 Где-то здесь было пиво. Он пошел по камере, волоча обрывки цепей, не переставая громыхать. Полночь я бегал по городу, чарт возьми. Мне сказали, что вы арестованы, и я перебил массу народу. Я был уверен, что найду вас в этой тюрьме. а, -а, -а! Вот оно! Он подошел к палачу и смахнул его, как пыль, вместе с тазом. Под тазом обнаружился бочонок.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 и посадили там какого-то отца Риму. Не знаю, чей он там отец, но дети его, клянусь господом, скоро осиротеют. Чертвери, мой друг, вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки? Я срабал всю макушку. Они вышли из башни. Мелькнул перед глазами и шарахнулся в толпу шпион-телохранитель. Румата дал в знак следовать за ними. Толпа у ворот раздалась, как будто ее рассекли мечом. Было слышно, как одни кричат, что сбежал важный государственный преступник, а другие, что Вот он, голый дьявол, знаменитый исторический палач, расчленитель! Барон вышел на середину площади и остановился, морщась от солнечного света. Следовало торопиться. Румато быстро огляделся. Это тут была моя лошадь, сказал барон. Эй!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 В лице дона рыбы что-то изменилось. — Ну хорошо, — сказал он. — Не будем об этом. — О, я вижу здесь высокоученого доктора Буддаха. Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется абревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущенные на свободу, не должны выходить из тюрьмы, их должны выносить. Доктор Будах как слепой двинулся на него, Румата быстро встал между ними. «Между прочим, дон Рэба, — сказал он, — как вы относитесь к отцу Ариме?» «К отцу Ариме?» Дон Рэба высоко поднял брови. «Прекрасный военный. Занимает видный пост в моей епископии. А в чем дело?» «Как верный слуга вашего пресвященства.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 Трудно было придумать более удобный способ подсунуть королю лже-будаха. Вся ответственность падала на румату исторского и руканского шпиона и заговорщика. «Щенки мы», — подумал он, — «в институте надо специально ввести курс феодальной интриги и успеваемость оценивать в ребах. лучше, конечно, в децеребах. впрочем, куда там».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 Почему вы, хранители, единственные обладатели высокого звания, так безнадежно пассивны? Почему вы безропотно даете себя презирать, бросать в тюрьмы, сжигать на кострах? Почему вы отрываете смысл своей жизни, добывания знаний, от практических потребностей жизни, борьбы против зла? Будох отодвинул от себя опустевшие блюда из-под пирожков. — Вы задаете странные вопросы, Дон Руматта, — сказал он.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 Но на это способны только высшие силы. Но все-таки представьте себе, что вы бог. Буддах засмеялся. Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им. Но если бы вы имели возможность посоветовать богу? У вас богатое воображение, — с удовольствием сказал Буддах. Это хорошо. Вы грамотны? Прекрасно. Я бы с удовольствием позанимался с вами. Вы мне льстите. Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему?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 Так просто этого достигнуть. Дай людям в волю хлеба мяса и вина. Дай им кровь и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей. — И это все? — спросил Румата. — Вам кажется, что этого мало? — Румата покачал головой. — Бог ответил бы вам. Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у славых то, что я дал им. И слабые по-прежнему останутся нищими.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 — Вижу, это не так просто, — сказал он. — Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все. А впрочем, — он подался вперед, — есть еще одна возможность. Сделать так, чтобы больше всего люди любили труд и знания, чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни. — Да, это мы тоже намеревались попробовать, — подумал Ромата. Массовая гипноиндукция...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 За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будда их тихо проговорил. — Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными. А еще лучше оставь нас и дай нам идти своей дорогой. — Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Урмата. — Я не могу этого сделать. И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой.